Так бывало не раз. Юджин усмехался про себя. Удастся ли ему когда-нибудь свыкнуться с этой обстановкой? Сумеет ли он ужиться с этими жалкими, наглыми щенками, которые так и норовят вцепиться вам в икры? Очевидно, Саммерфилда такие работники устраивают, но ему они не по душе. Может быть, это и в самом деле остроумнейшая система руководства, но он, Юджин, держится иного мнения. Для него это своего рода отражение взглядов и темперамента мистера Дэниела К. Саммерфилда и только. Человеческая натура, надо полагать, лучше. Удивительно, как жизненная удача заживляет старые раны, прикрывает трещины, словно густым плющом, и создает иллюзию безмятежного счастья там, где притаились страдания и душевная усталость. Так было и у Анжелы с Юджином. Они снова жили вместе, к ним стали постепенно возвращаться старые друзья, и внешне они были так счастливы, Будто никакая буря не проносилась над ними и не омрачала их благополучного плавания. Несмотря на все неприятности, Юджин очень увлекался работой. Ему льстила роль главы отдела, где трудилось два десятка человек. Приятно было сидеть за своим красивым письменным столом, слышать подобострастное обращение подчиненных и получать время от времени приглашения от Саммерфилда, который по-прежнему к нему благоволил Работа была трудная, но зато она приносила ему больше материальных благ, чем любое его прежнее занятие. Анжела, казалось, тоже успокоилась. Впервые за много лет ей не надо было думать о деньгах, муж ее снова становился на ноги. Старые друзья заходили все чаще, появились и новые. Им были теперь доступны летние и зимние поездки на взморье и обеды с тремя-четырьмя приглашенными. Они наняли горничную. Обед, под личным наблюдением Анжелы, подавался с большой помпой. Ей было лестно слышать то, что говорилось о Юджине в ее присутствии. В художественных кругах, с которыми они теперь опять соприкасались, считали, что успехом своих реклам Саммерфилд в значительной мере обязан таланту ее мужа. Юджину не стыдно было теперь сказать, где он работает. Он получил хороший оклад и заведовал целым отделом. Некоторые его рекламы имели шумный успех и принесли рекламодателям огромные барыши. Сначала знатоки — А вслед за ними и широкая публика стали интересоваться, кто автор этих удачных работ. За все шесть лет своего существования агентство Саммерфилда не могло похвастать такими успехами. А сейчас они столь быстро следовали один за другим, что это открывало новую страницу в истории фирмы. Саммерфилд, как стали поговаривать в конторе, начал коситься на Юджина, так как не в его характере было терпеть рядом человека, который затмевал его. Тем более, что Юджин, имея на пять тысяч долларов сбережений в двух банках обстановку, стоившую не менее двух с половиной тысяч, да еще страховой полис в десять тысяч долларов на имя Анжелы, держал себя весьма независимо. Он уже не боялся за будущее. Это замечала Анжела, это замечал и Саммерфилд. Он находил, что Юджин слишком уж явно подчеркивает свое превосходство художника. У него выработался резкий, повелительный, чуть ли не диктаторский тон. Сколько Саммерфилд не старался, ему так и не удавалось подавить его. Наоборот, он окреп, возмужал и развился. Этот тощий, бледный художник в мягкой фетровой шляпе приобрел солидность и теперь в своем котелке, щегольском костюме и галстуке с булавкой по последней моде с экзотическим перстнем на среднем пальце больше походил на дельца, чем на художника.